Август 2018 -го. Светлана и Саня Бац! В глазах потемнело. Сначала показалось, ее ударил Лобов в левую скулу. Сильно? отмыш. И лишь секунду спустя стало понятно. Он сидит, как сидел, держа руки на руле, а стукнулась о жесткий подголовник она сама. В их машину сзади кто-то врезался, — Какую твою мать? — выругался Саша. — Прошу прощения, вы как? — Нормально. — Светлана потрогала лицо. — Больно, но терпимо. Пациент скорее жив, чем мертв. Он включил аварийную сигнализацию, выскочил на дорогу и направился к стоящей позади джипа белой газели, украшенной зеленым огоньком в верхнем правом углу лобового стекла и табличкой «Гатчина аэропорт» в нижнем. По ходу короткого путешествия Лобов с трудом удержал рвущиеся с языка специфические выражения. При этой пассажирке не хотелось выставлять себя примитивным хамлом. «Потерпим!» А второго участника вечернего спектакля присутствие зрителей не смутило. Из открывшейся двери микроавтобуса донеслись именно такие высказывания. И оттуда на свет, точнее, в темноту, озаряемую оранжевыми вспышками, показался невысокий мужчина, чем-то похожий на разъяренного воробья. Его шевелюра топорщилась в разные стороны, острый нос, как птичий клюв, воинственно торчал вперед, а в правой руке виднелся продолговатый железный предмет. «Поно купили прав, блядь, проехать нахер невозможно!» Пни на каждом километре. Дур-дом, а не дорога. Встал, блять, как хер на заре. Ни себе, ни людям. А ты, мудила, когда людей везешь, зенки дома оставляешь. Ни хера себе!» Начал новую фразу взаерошенный. Но, разглядев габариты оппонента, умерил пыл. «Ну, надо же соблюдать вообще-то. Нафига так тормозить, ё-моё? Где тут успеешь среагировать?» Полемику прервало появление на поле начинающейся битвы еще одного персонажа. Позади столкнувшихся машин остановился характерно раскрашенный «Фольксваген» и рефери с погонами старшего лейтенанта развел противников по углам ринга. Выяснив главное – жертв нет, никто из водителей не пьян, а из пассажиров не травмирован, офицер приступил к разбору полетов. Для начала ознакомившись с документацией. «Лобов Александр Иванович, вы, я вижу, опытный водитель. Автомобиль технически исправен. Так что же вас понудило столь непредсказуемо предпринять экстренное торможение?» Несвойственные лексикону рядового обывателя обороты речи отвлекли ушибленную пассажирку от собственных проблем, и светка подошла взглянуть на виийствующего гаишника слово сочетание непредсказуемо понудило в ее представление о людях в форме как то не укладывалось пока лобов открывал рот готовясь совершить роковую ошибку она выпалила товарищ капитан у нас на дорогу выскочила олень прямо вот так справа такая знаете косуля так олень или косуля Переключив внимание на нее, офицер не заметил выпученных глаз опытного водителя. — А может, лось? — Нет, ну какие же здесь лоси? Косуля — это ведь маленький олень, не так ли? — Так, так, маленький. А дальше? — А дальше мой Саша затормозил. А я и говорю. Хорошо, что ты ее не подбил. Жалко же. А тут в нас сзади как? Ахнет? — Вот. — Понятно. Инспектор вновь обратился к пришедшему в себя Лобову. «Но ваша вина в происшествии все же имеется. Надеюсь, вы отдаете себе отчет? Достаточно было снизить скорость, а окончательно прекращать движение необходимости не было. Простите, товарищ капитан, вы случайно не филолог?» Не удержалась Света. «Не филолог, а философ», — хотелось сказать инспектору. Эх, знали бы вы, какие мысли и слова струятся иногда. Уважаемая гражданка, Светлана Михайловская, я работаю, ваша профессия к делу не относится. Гражданка Михайловская, как яствуют из знаков различия, мое звание старший лейтенант, поэтому прошу впредь обращаться ко мне в соответствии, я признаю свою долю вины за случившееся прервал водитель джипа филологический диспут. Но ведь это не я, это меня стукнули. Вы правы. Вот, держите ваши документы, но пока не уезжайте, еще понадобитесь. Слуга закона направился к нетерпеливо подпрыгивающему в ожидании своей очереди астроносому маршрутчику, готовому рьяно отстаивать свою версию. Прямо у него под носом Ни с того, ни с сего возникла ничем не обозначенная корма черного и потому незаметного в темноте внедорожника. На его беду долгих бесед не последовало. Двое пассажиров мигом вывели торопыгу на чистую воду. Кончай, заливать, вступил в разговор отдышливый толстяк с переднего сиденья. Понимаешь, командир, он, Джип, конечно, тормознул резко, но наш прошляпил. И если бы я не заорал, впилился бы в него на всем ходу. Он в это время и на дорогу-то не смотрел, а со мной рассчитывался, — добавила цикуты в чашу бойкая женщина в испачканной плащевой куртке. — Хорошо вон, мужчина, — крикнул, — а так я бы упала вообще. Оказалось, она от страха присела и при толчке покатилась по полу, вместо сломанных костей отделавшись пятнами на одежде. — Согласны? Строго вопросил инспектор и, не слушая возражений, погрозил воробушку пальцем. «Внимательнее надо быть. Производить расчет во время движения непозволительно. Вот вам и причина. Отвлеклись, упустили момент. Теперь осмотрим повреждения». «Лейтенант», — опередил Лобов стража порядка, мимоходом понизив в звании. «Я тут все поглядел. У него вон только фара треснула». И все равно горит. А у меня бампер. Давайте разойдемся красиво, без протоколов. Типа претензий не имеется. Ну, не знаю. Вина, несомненно, обоюдная. Слышь, братан, Саша показал шоферу Газели неизвестно откуда возникшую в руке купюру. Тебе хватит? Однозначно. Бумажка исчезла, будто ее и не было. Я, товарищ инспектор, никаких претензий не имею. Можно я уже поеду? Замечания учту. — Честное слово, а то ведь пассажиры им в аэропорт. — Так и быть, продолжайте рейс, — принял решение ГИБДДшник. — Скажите спасибо гражданину Лобову. Довольный воробышек прыгнул за руль, и маршрутка укатила. А с джипом вышла неувязка. Саша, осматривая поврежденный бампер, сразу не заметил. Тот от удара перекосился, и левое заднее колесо скребло по пластмассе. — Придется снимать, так далеко не уедешь, — посочувствовал инспектор, присев на курточки рядом с безуспешно пытавшимся голыми руками выровнять поврежденную деталь водителем. — Может вызвать эвакуатор? Ну — но и с у беда небольшая. Было бы светло всей работы на пять минут. Лобов крякнул, навалился, но вышло только хуже. Кронштейн, обиженно хрустнов оторвался, и теперь бампер вовсе лег на землю. Блин, ну разве это железо? Вот у моего деда была победа. Курите? Старший лейтенант протянул озадаченному силачу открытую пачку. Угощайтесь. Да, тем машинам по сейчас износу нет. Броня, одно слово. А эти пальцем ткни, дырка будет. Нет, спасибо, я уже лет десять как завязал. Зачем-то соврал Лобов. А начинал когда-то с беломора, примы, как наждаком по горлу. А куда денешься? Другого не было. Я тоже стараюсь поменьше, а то за дежурство можно и две пачки высадить. А это уже вредно. Бывали раньше в ДТП? Не поверишь, впервые в жизни. Почему же верю? Хорошо, когда вот так обходится. Все живы-здоровы, машины практически целы. А бывает... — Да, на твоей работе насмотришься, не дай Боже. — Ага, недавно вон на двести сороковом шоссе? — А разве там еще ездят? — удивился Лобов. — Надо же. Ездят. Лучше бы его наглухо перекрыли. Двое на мотоцикле ехали, да и приехали. Прямо на тот свет. — Столб? Или просто кувыркнулись? Если бы просто. — А когда мы поедем? — Подошедшая Светка зябко обхватила себя за плечи. — Мне уже домой хочется. — Тут такое дело, — начал Саша. — Бампер вот. — Если торопитесь, я могу помочь, — перебил инспектор. — Сейчас уедете. Он заметил приближающиеся фары, поднял жезл. Светка, садясь в восстановившуюся шкоду, Саша только махнула рукой, а офицера чмокнула в щечку. — До свидания, товарищ капитан. «Спасибо вам большое!» «Гражданка Михайловская, я же вам сто раз говорил. Я старший лейтенант!» Офицер выразительно глянул на Лобова. «А не капитан!» «Но вы им обязательно будете!» И через час она уже подъезжала к дому, с досадой чувствуя. Левая щека болит все сильнее, а в зеркале заднего вида отчетливо виден приличный кровоподтек. Да, с таким фонарем косметику не порекламируешь. Придется брать отпуск. Впрочем, возможно, это и к лучшему. Надо снова сходить к Гоше. Он явно сказал не все. Выпотрошить толстячка. А потом придет время окончательных решений. Сегодняшний разговор с фальшиво зубым морячком кое-что прояснил. Встретя на его раньше, и с Джеком-потрошителем говорила бы совсем по-иному. Скомпрометированный джентльмен, разумеется, не станет стреляться сам или стрелять в журналиста, раскопавшего в его биографии некие дурно пахнущие факты. А вот джентльмен, рискующий после обнародования упомянутых фактов оказаться на электрическом стуле, в петле, либо камере пожизненного заключения, еще как станет. То бишь, если Борька умудрился узнать, Кто-то убил того незадачливого парашютиста, и, вполне возможно, не его одного, неспроста же последние недели своей неспокойной жизни носился по всему бывшему Союзу, то его собственный инфаркт предстает в новом свете. Не розовом, не красном, а очень даже черном. Спасибо фингальчику можно с полным основанием сбегать в поликлинику, взять больничный и заиметь недельку-другую свободного времени. Между тем, на ночной дороге Саша, чертыхаясь в адрес приржавевших гаек, заканчивал снимать треснувший бампер, а велеречивый инспектор дорожной полиции помогал, светя переноской. «Да, не часто встретишь такого водителя. Вам машину повредили». Подружка красавица сбежала. А вы его снедуете? Иной бы уже матом крыл. Или вообще нецензурно выражался. Да и причинителю вреда не деньги дал, а пороже, то есть по лицу съездил. Добрый вы, наверное, человек, гражданин лобов. Я бы сказал это ты, командир, среди вашего брата белая ворона. С него воробья, забияки другой бы точно содрал три шкуры. — Да и мне фонарик вон держишь. Нормальный ты, мужик. Хм, старший лейтенант, только говоришь как-то чудно. Сверхкультурный офицер хотел возразить, но не успел. В его машине раздался сигнал вызова, и благотворительность отступила перед неотложными служебными делами. Незримый бой, ничего не поделаешь. Навстречу инспектору летела ночь, а голова полнилась строками, достойными Гомера.